А может, он поклемается? Крепкий он, да с нами останется, а? О, кажись Фильченко. Ага. Политрук с кем-то. <свист> ну вот что, дорогие краснофлоцы, двое вас, а вот вам в помощь третий. Паршин Юра. Здорово, братишки. Здорово. Здорово. Ивана, блиндаш? Ага. А, сами... а я, товарищ политрук, как все. Я в порядке. Еще не одного года уложу. Ну что ж, ночь еще впереди. Ладно, отдохни, а то спись. А ось выдержишь. Не сомневайтесь, товарищ политрук. Спасибо тебе, спасибо. Так вот, товарищи, слушайте приказ командования. Нужно занять рубеж на Дванкойском шоссе. Там насыпь. Там преграда прочнее и там держаться до погибели врага. Жалко о то Не жалеть булька не последнюю. Итак, стоять на шоссе твердо считайте. Не шоссе отстаивайте, а весь Севастополь. Ясно, братишки? Так точно. Постоим, товарищ политрук. До рассвета надо проверить вооружение, сменить его на новое, если старое не по руке или неисправно, и получить боепитание. Где же его получишь? К утру получите. Я сам отправлюсь в тыл к Севастополю на пункт снабжения. Ясно? Одинцов, у Командование отрядом возлагаю на тебя. Есть. Ну, товарищи, до утра. Счастливо, товарищ паритург. Счастливо, товарищ паритург. Не могу я сейчас. Отдохни, командир, дай ко мне. Вот так вот сразу зарыть комиссара не могу. Живой он для меня. Живой еще. Это неудобно, это совестно все ж. Надо спрятать человека, а то его завтра огонь на куски растаскает. Эх, какой человек! Какой человек, комиссар Поликарпов. Ему руку напрочь оторвало, а он. Ее поднял, над собою вскинул. В гречах, конечно. Но, думается, мне не только в гречах, но и сознательно, как знак какой-то. До сих пор стоит в глазах он с этой рукой и криком вперед. Нас на первые рубежи, как волной, взрывной, кинул. Помнишь, как он все говорил, что мы для него все, что мы для него Отечество, Родина? И он тоже для нас. Не буду я его в землю закапывать. Ладно, ладно. Потроим еще немножко вглубь, вот тут очки. Вот так. А теперь эти братишки, давайте его положим лицом вверх. Вот так. Вот. А зарывать пока не станем. Пускай с нами еще побудет, товарищ комиссар. Спасибо, Цеболька. Теперь спать. Спать до рассвета. А я постою по караулю. Да я уж все равно выспался. Я постою. Ты, Красносельский, не петушись. Лишнего на свою пробитую грудь не бери. Товарищ. Побереги да поднакопи селенки для утра. Видишь, выздоровел за полдня. Чей, крови-то а вытекло? Да ничего. Мы красносельские крепкие. Нас смерть боится. Плотовщики мы до пятого колена. А это что-нибудь дознаю. значит. ты А еще я тебе скажу, я не то, что вот там ну, заговоренный, а как бы это... Ну, в общем, вот есть такая сила, что жизнь у меня вот как держит. А не оторвешь. Что ж такая за сила? Одну я знаю такую силу. Любовь. Так, что ли, Ваня? Так, да, командир. Вот забылся я там, в окопчике. А она передо мною. Как будто и войны нет. Она меня и подняла, она и раны мои зарубцевала. Да ну... Сам-нибудь знаешь, что только так и бывает. Знаю, Ваня. Знаю. Да для меня только память осталась. Нету моей Катерины Петровны. Погибла под фашистской бомбой. Нету, Ваня. Не знал я об этом. Не знал. А как бы и знал, в чем твоя вина, в том, что любишь, и душа твоя к живой душе летит туда, на урал. Что ж, у тебя все еще будет. Ну и у меня было. Ваня, было.